79. Энциклопедия. Друидизм. Друидизм зародился у порталонцев, народа, названного по имени вождя Порталона. Порталонцы жили в Ирландии 5000 лет назад. Природный катаклизм уничтожил их за неделю. Выжил всего один человек, племянник Порталона Туан, чье имя по-ирландски значит «молчаливый». В столетнем возрасте он спасся от смерти, превратившись в оленя. В виде этого животного он прожил 300 лет. Потом еще 200 лет пробыл кабаном, 300 лет – орлом, еще 100 – лососем. Выловленный в чешуе лосось из реки, он был преподнесен в дар королеве Киирилл, жене кельтского короля Муиндерга. Съев лосося, женщина родила сына, которому досталась его душа – Туана Макирила. Тот обладал всей мудростью и всеми познаниями порталонского народа, которые он передал в виде друидского учения». Слово «друид» значит «посвященный». Таким образом, он стал первым в истории друидом. Единственным предназначением других друидов была передача его знания. Их особенность состояла в том, что они не полагались на письменное знание, предпочитая ему устное. Премудрость передавалась от одного к другому, от учителя к ученику, и нигде не запечатлевалась. Занятия друидов были очень разнообразными, если судить по находкам в их жилищах — скальпелем, пилом, клещем — распиленным костям и трепанированным черепам, заставляющим думать, что они имели медицинские познания и даже делали операции на мозге. Впоследствии Юлий Цезарь подчеркивал юридическую роль друидов, ставших хранителями подписей под договорами и каравших тех, кто изменял долгу. Кельтские короли не могли принять ни одного решения, не посоветовавшись с придворными друидами. Друиды в подробностях знали историю своего сообщества и могли рассказать генеалогию каждого члена племени, Они много путешествовали и владели множеством языков. Они изготовляли протезы для раненых солдат, например, для короля Науды, которому в бою оторвал руку. Знали астрономию и имели собственный календарь, о чем свидетельствует календарь из Калинии, датируемый Гальской эпохой, один из редких письменных памятников гальского друидизма. Из приписываемых им многих магических способностей можно назвать «фонтан здоровья», Источник, лечивший раненых и спасавший умирающих. Эликсир забвения, который при подмешивании в напиток заставлял выпившего его весь забыть яблоко познания, обострявший ум. Глам-дицин, проклятие, при произнесении которого умирал далекий проклинаемый. имбас фараснаи, колдовство, приносящее просветление. Их главный праздник, Самониус, переродился в англосаксонском мире в Хэллоуин. В балые времена люди прикидывались мертвецами, чтобы обмануть демонов и не дать им утащить живых. Кстати, смерть у друидов не считалась наихудшим событием ввиду бессмертия души. Умерший отправлялся в сих в ситх. Умерший отправлялся в ситх, гэльское понятие, означавшее другой мир. Ситх представлялся им великолепным хрустальным дворцом над облаками. Эдмонд Уэллс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 12.